Вижу я людей из гроба вставших. Кто-то про те души написал. На Руси отравленная водка, а про это ведь никто не знал. Пьют повсюду все интеллигентно, но ведрами лакают на Руси. Я во сне кошмарном вижу женщин, не сумевших от беды своих спасти.